Языковой космос. Быть молодым, разумеется, прекрасно. Огорчительно лишь то, что слишком быстро пробегают эти годы. Но об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас, в качестве вашего почетного гостя, мне хочется сказать следующее. Вам, нынешним молодым писателям, на мой взгляд, крупно повезло в историческом плане и стало быть в наибольшем творческом благоприятствовании времени, ибо опыт литературы, ваше живое достояние, с которым вы пришли, В нелегкий путь сочинителей книг, говоря точнее, достигнутый уровень художественного мышления в постижении действительности, в конечном счете прямо сопряжен с активностью и глубиной социального опыта, обретаемого нами в процессе жизни. Если можно так выразиться, в вашем распоряжении мир, народы, люди, познающие законы бытия, в преодолении самых различных материальных и духовных проблем, противоречий, трудностей, Устремленные в бесконечной и наисложнейшей борьбе к совершенству и справедливости на Земле, ибо нет ничего более архисложного на свете, чем собственное Я и собственно собственное и мы человека, живущего и живущих в каждый данный момент, ибо мы, люди, единственно уникальный феномен, мы сами, и объект, и субъект собственного научного и художественного познания. В наши дни все это. Весь этот мир о людской стихии и организованных действий, как никогда доступный умственному взору современного человека в результате всеохватного потока непрестанной мировой информации. Такой информированности во времени и пространстве ни одно поколение до вас не знало. Ни одно поколение до вас не располагало такой возможностью общения и контактов в плановерном масштабе. Так есть где и есть к чему приложить свой талант. Но это еще далеко не все. Главное, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание во время, предшествующее вашему вступлению в литературу. Это то поле, тот ближайший исторический опыт, который питает ваше творчество, которое отличает вас от предыдущих и будущих поколений. Оно оказалось исключительно насыщенным событиями крутого перелома в развитии человеческого духа и именно в силу этого исключительно сложным и благодатным для художника. На памяти истории таких перемен всеобщего характера в судьбах мира еще не было и неизвестно, когда еще будут. Посудите сами. Как цепь вулканов, великие и малые революции от начала века и до наших дней, две глобальные войны, последовавшие с интервалом всего лишь в одно поколение, падение фашизма, буквально вселенское движение народов за мир во всем мире, вот уже 60-летнее противостояние, крупнейших мировых систем, состязание социализма и капитализма. Одновременно с этим и в связи с этим взрыв национально-освободительных движений, повседневное крушение колониализма и вместе с этим перевоплощение классического колониализма в неоколониализм, невиданная НТР, поражающая нас все новыми достижениями, ошеломляющими перспективами в утверждении всемогущества человеческого гения. И, наконец, с ужасом, как на краю пропасти, осознание народами и государствами, общей для всех нас повсеместной опасности загрязнения среды обитания и губительного разрушения природы. Цивилизация бьет в колокола тревоги. Список этот можно продолжать бесконечно. Все это я говорю к тому, чтобы сказать, за всем этим потоком лишь поверхностно обозначенных перемен стоит живой человек со своей неизменной человеческой сущностью. На этом стыке человеческой личности и производных общественных институтов, на стыке отдельного человека и его взаимоотношений с окружающим миром, на этом стыке человека и действующих социальных систем начинается художественное исследование жизни во всех ее типических и нетипических проявлениях. Именно здесь ступает в силу литература современности, и здесь слово за вами, созидающими литературу семидесятых годов. Трудно предопределить, какой должна быть новая литература. Одни говорят, литература должна быть эпической, другие – бытовой, третьи – развлекательной, психологической и так далее, и прочее, прочее. На мой взгляд, литература должна быть талантливой. Она должна быть вечным сказом о человеке и его времени. Нельзя отрицать, конечно, что вместе с самой жизнью, постоянно меняющейся, изменяются функции формы литературы. Но ее первооснова – все тот же извечный рассказ человека о человеке, о его духовной и нравственной сути, о его падении и взлетах, о его неустанных поисках красоты и смысла жизни, о его неизбывной жажде правды и решимости всегда утверждать справедливость, остается неизменной во все времена, ибо в том наша человеческая сущность. В разные эпохи разные люди по-разному пытаются ответить на этот коренной вопрос бытия. И этот процесс и поиск ответа бесконечны, как бесконечна сама жизнь. Вы представители современной литературы, обращенной к ныне живущим людям и грядущим поколениям. Задачи современной литературы в разных обществах могут по-разному истолковываться. В советской литературе, к примеру, мы постоянно акцентируем нашу народность и партийность. Это не только политическая кредо, но и одно из главных слагаемых прогрессивности нашего искусства. Но есть, на мой взгляд, общая, единая для всех прогрессивных литератур миссия – утверждение гуманизма, раскрепощение человека от унижающих его комплексов насилия и жестокости, подневольности и обреченности, порождаемые в условиях эксплуататорских строев, с тем, чтобы защитить, культивировать самое сокровенное, чему цены нет. Человеческие эмоции, приобретенные нами на долгом, и мучительном пути эволюции, нашу способность любить, скорбеть, сострадать и бороться за свои убеждения. Эти качества души, презираемые культом рационализма XX века, и есть величайшее приобретение человеческого духа, на защиту которого должна встать современная литература. И потому в наши дни, на данном этапе мировой истории, быть может, важнее всего, важнее, чем когда бы то ни было прежде, Воздействовать художественными средствами литературы и искусства таким образом, когда бы сделались узнаваемыми и неотделимыми от собственного «я» человека, чувствования другого человека, с тем, чтобы пробудить, научить каждого из нас думать о другом, как о самом себе, заставить увидеть, воспринять тот факт, что он также страшится смерти на войне, также страдает, переживает и также любит жизнь, И готов ее защитить. Если хотите, в политике разрядки международной напряженности, за которую мы ратуем перед всем белым светом, можно при желании увидеть и эти аспекты общечеловеческого гуманизма. Вот еще почему в этом, мне думается, заключается одна из главных и, пожалуй, наиглавнейших миссий современной литературы. Некоторые люди понимают под современностью прежде всего, а иногда и исключительно. Момент текущего времени это не совсем так. Такое понимание страдает узостью. Современность это, во-первых, способ и образ поэтического мышления художника. Это тот уровень, то качество сознания, которое отличает нас от предшественников способность изображать жизнь и внутренний мир человека таким способом, такими эстетическими средствами, которые в известном смысле не свойственны были предыдущим поколениям. Ведь Амар Хаям тоже был современен для своей эпохи, он созвучен нашему умопостроению и сейчас. Но чем же мы отличаемся от него? Тем, что мы мыслим сейчас такими образами, которые не могли прийти в голову людям до нас, потому что уровень материальной цивилизации был ниже, а общественная жизнь была иная. В этом наше преимущество. Мы великие путешественники во времени и пространстве, полет нашей мысли невообразимо усложнился. Мы полны пространством и временем, и я призываю вас, молодых писателей, осознать для себя величие, уникальность и драматичность эпохи, в которой вы живете. Наш век – век сравнений. Сравнивая прошлое с настоящим, я хочу обратить ваше внимание на то, что в орбиту мировой литературы 20 века вошло столько литературных языков, о существовании которых прежде и не подозревали. Даже для образованного человека полстолетия тому назад В понятие мировой литературы входило всего лишь несколько европейских языков. Ныне картина мировой литературы значительным образом изменяется. И здесь следует отметить новое, необыкновенное явление на горизонте национальных культур, особенно афразиатских литератур, которому стоит присмотреться гораздо внимательней. Речь идет о билингвизме, о писателях, пишущих и говорящих на двух языках, о двуязычии некоторых литератур, сложившимся в силу целого ряда исторических причин. Здесь, в этом зале, сидит немало молодых писателей-билингвистов. Что это? Добро или худо? Не несет ли билингвизм разрушение языкам и литературам? Мне думается, мы имеем дело с новым аспектом общечеловеческой культуры, ибо билингвизм стыкует разные языки, и стало быть, разные формы мышления, и стало быть, разные мироощущения, а это, как всякое явление на стыке науки и культур, создает новый уровень сознания, создает дополнительное движение, дополнительное напряжение, вне которого нет искусства. Таким образом, через билингвизм мы находим новые формы отражения в проявлении человеческого «я», грани которого, как показывает жизнь, неисчислимы. До тех пор, пока будет существовать человек, человеческое «я», видимо, беспредельно в проявлении новых свойств. Однако и здесь, в параллелизме и стыковке языков, Необходимо проявлять своего рода бдительность, чтобы, с одной стороны, эпигонство не принимать за новые явления в литературе, с другой стороны, новое самостоятельное явление не рассматривать как эпигонство. На мой взгляд, в социально ответственных обществах билингвизм не может и не должен протекать стихийно. Как правило, основная форма билингвизма выражается в параллельном действии двух языков, одного из мировых и местного национального языка. В социально ответственном обществе билингвизм предполагает полное равноправие языков и даже некоторую разумную привилегию, помощь развивающемуся национальному языку, чем выражается истинный дух интернационализма, ибо локальным языком очень трудно застязаться с мировыми, широко и повсеместно распространенными языками. Это естественно. И тут необходима разумная корректива в языковой политике общества. Равноправие. Главное условие здорового билингвизма. Если нет равноправия, то это не существование языков, а ассимиляция одного из них. История свидетельствует, в течение одного-двух поколений можно утратить язык народа, а восстановить никогда. Потому-то антинародная, российская политика, империализма всегда направлена на ассимиляцию языков малых народов. Мир живет в языковом космосе. Языковая экология, исторически возникшая однажды, так же сложна и хрупка, как экология природная. Так же, как в природе, здесь нельзя руководствоваться исключительно лишь прагматическим соображением КПД, коэффициента полезного действия. КПД полезен в автоматике, но не в культуре. Мы в своей стране опираемся на принципы социалистического интернационализма и считаем свой опыт культурного строительства прогрессивным, отвечающим интересам и чаяниям всех советских народов. Именно это помогает нам развивать национальные литературы на всех языках, в том числе и творчество двуязычных писателей. Товарищи, собираясь выступать перед вами, молодыми коллегами, я раздумывал, о чем мне говорить. Учить вас уму-разуму нелепо, вы уже зрелый народ. Вот и решился я поделиться с вами тем, что меня больше всего занимает и волнует. Спасибо за внимание. 1976 год.